Две таблетки оказались на удивление противными на вкус и напоминали раздутые шарики, которые невозможно проглотить. Кадет сделала большой глоток перье, смывая внутрь эту гадость. Вот так-то, дьяволы, подумала она. Хватит издеваться надо мной. Лучше займитесь своим делом и заставьте старую кровь двигаться побыстрее. Анна улыбкой поблагодарила официанта, поставившего перед ней тарелку с филе тунца, и взглянула на сидевшую напротив Кейт, которая угрюмо изучала салат из анчоусов с яйцом. Эдит покачала головой. "Мне бы следовало мучить все этой здоровой пищей только себя", несколько виноватым тоном произнесла Анна. Это расплата за то, что во время уикенда я позволила себе лишнее, ответила Кейт, выжимая лимон на зелёные листья салата. И всё же, одно дело искупление грехов, и совсем другое мазохизм. Она отпила большой глоток белого вина и пожала плечами. Это вполне компенсирует неудобство. Эдит приветственно подняла бокал с перье, словно это была шампанское. Она вдруг заметила мелкие морщинки, разбегавшиеся от уголков глаз Кейт, оттвердевшую линию рта, свидетельствующие о том, что юность уступает место зрелости. Что ж, 40 лет теперь не возраст для женщины, а внешняя привлекательность останется с Кейт и в пожилом возрасте. Таково её свойство. Не то, что я, подумала Эдит, никогда не обладавшая такими чертами лица. который ей хотелось бы сохранить до конца жизни. Для некоторых людей, и для меня в том числе, размышляла она, возрастные изменения можно расценивать как награду, ибо внешняя некрасивость с годами становится менее заметной, сглаживается. Может быть, это одна из причин того, что все старики так похожи друг на друга. Их физические свойства как бы уравниваются. возвращая их к почти одинаковому для всех состоянию при рождении. Эдит, вы витаете сейчас где-то очень далеко, прервал её мыслеголос Кейт. Медиум заморгала глазами. Извините меня, в последнее время я что-то часто задумываюсь. Для медиума в этом нет ничего странного. Наши мысли требуют руководства и контроля. но не всегда же. Не забывайте, сейчас время ланча, а потом вы можете расслабиться. Брат пример с вас, потрунивший спросила Эдит. Когда вы в последний раз позволяли себе полностью расслабиться, Кейт? Молодая женщина, казалось, искренне удивилась. У меня в этом плане вообще нет никаких проблем. Вам следовало бы видеть меня, когда я дома. Сомневаюсь, В институте всегда так много работы, а тем более сейчас, когда на носу конференция пара психологов. Да, каждый год эта конференция доставляет нам массу забот, а уж тем более, когда мы являемся принимающей стороной. Вы сейчас принимаете участие во многих исследованиях. Большинство так называемых паранормальных явлений оказываются самыми обычными, вызванными естественными причинами. хотя обстоятельства иногда бывают неординарными как правило нашим сотрудникам требуется всего лишь несколько часов чтобы это установить но в других случаях необходимы недели и даже месяцы напряжённой работы да это правда но если говорить честно именно такие ситуации нравятся нам больше всего кайт разрезала яйцо и принялась за еду Кстати, тот случай, над которым работает сейчас Дэвид, может оказаться очень интересным. Там могут быть настоящие призраки. Надеюсь, Дэвид сумеет сделать всё как следует. Вы тревожитесь о нём, спросила Эдит, беря в руки вилку и нож и чуть наклоняясь вперёд. Меньше, чем обычно, смущённо улыбнулась Кейт. И как это понимать? Значит, лето, что вы уже не так влюблены в него, как прежде, или что он наконец остепенился. Вот уж не думала, что о наших отношениях всем всё известно. А зачем делать из этого тайну? Вы разведены, он холост, вы часто и подолгу бываете вместе. Достаточно веские основания для того, чтобы люди пришли к такому выводу. Наши отношения никогда не были столь серьезными. покачала головой Кейт. "Думаю, это можно назвать не более чем эпизодическими встречами. И теперь эти эпизоды случаются всё реже, значительно реже. Эддд попробовала рыбу и удержалась от искушения добавить соли. Он очень необычный человек", помолчала, сказала она. "Меня удивляет, что вы потеряли к нему интерес". "Я этого не говорила. Значит, он Давид иногда чересчур рационален и поглощён собой, чтобы у него ещё оставалось время на какие-то отношения. А может быть, он чересчур поглощён работой, предположила Эдит. И это почти одно и то же. Пожилая женщина некоторое время обдумывала отвязаться беседенницы. Я вас понимаю. У него такое сильное предубеждение ко всему, что связано с спиритизмом, Я иногда удивляюсь, как нам с ним удаётся оставаться друзьями. Кайцу улыбкой коснулась руки медиума. В этом нет ничего личного, Эдит. Он воспринимает ваш душевный склад как неправильно ориентированный, но вполне искренний по своей природе. Мне кажется, что он высоко ценит вашу способность утешать тех, кто потерял своих близких. Он ненавидит жуликов и шарлатанов. тех, которые обманывают людей ради собственной выгоды. Но вы совсем не такая, и он это хорошо знает. Он убеждён, что вы действительно помогаете тем, кто в этом нуждается. И как только вам это удаётся, Кейт, заставить мирно сосуществовать под одной крышей такие разные направления деятельности. Исследование, проводимое институтом, требует баланса в этом вопросе. Для того, чтобы совершить настоящее открытие в области паранормальных явлений, нам необходимы люди от природы здравомыслящие и трезво рассуждающие, такие как Дэвид. Даже если он упорно отрицает факты, независимо от их очевидности, Эдит понизила голос, потому что за соседний столик усаживалась пара. Ресторан был полон, в воздухе витал гул голосов, вокруг царила суета. Многие из таких, как я, терпеть его не могут за то, что он вечно нападает на нас. Они воспринимают его как угрозу своим способностям и авторитету. Но другие, и их тоже много, это люди посторонние, считают такое отношение единственно правильным. Будем откровенны, Эдит, у него есть весьма основательные данные и факты, а также огромный опыт в разоблачении всякого рода обманов. Его объяснение появления призраков и других феноменов вполне рационально и материалистически. У меня такое впечатление, что вы на стороне неверующих скептиков. Вы слишком долго меня знаете, чтобы в самом деле так думать. Но как директор института, я обязана прислушиваться как к логичным, так и к алогичным точкам зрения. Неужели вы не понимаете этого? Конечно же, понимаю, ответила Эдит и с весёлой искоркой в глазах добавила. Мне также хорошо известно, как часто вы встаёте на сторону логики, когда внутренний голос диктует вам прямо противоположное. Кейтэр смеялась и в знак согласия подняла свой бокал. Сделав несколько глотков, она вновь без всякого энтузиазма принялась за салат. Когда Эдит вновь заговорила, лицо её было серьёзным. Но ведь проблема Дэвида, его конфликт гораздо серьёзнее. Она положила на стол ножи вилку и сделала ещё глоток воды, в то время как Кейт не сводила с неё взгляда. "Я не понимаю, о чём вы", сказала наконец Кейт. "Разве? Ну вы несомненно догадывайтесь. Ведь вы его так хорошо знаете, что не могли этого не заметить". Эдит: "К чему вы клоните?" Мягко спросила Кейт: "Вы хотите сказать, что всё это время Дэвид скрывал от меня какую-то страшную тайну, что ли, запертая в чулане, например, свой возраст? Уверяю вас, вы в корне ошибаетесь". Эдит с улыбкой подняла вверх руку. "Кейт, дорогая, я верю вам, и совсем другое имею в виду. Неужели вам никогда не приходило в голову, что Дэвид обладает особым даром?" Или, может быть, это лучше назвать проклятием, она тряхнула головой. Его экстрасенсорные возможности жестоко подавлены, глубоко скрыты, но они несомненно есть. И проблема в том, что он не хочет признаться в этом даже самому себе. Только я не понимаю, зачем он это делает. Вы ошибаетесь, возразила Кейт. Всё, что он делает, говорит, она раздражённо взмахнула рукой. Он всю жизнь посвящает тому, чтобы провергать такого рода вещи. Эдит усмехнулась. Простите мне мои слова, Кейт, но познавать душу другого человека занятие очень увлекательное. Я много раз проникала в мысли Дэвида, но ему всегда удавалось очень быстро изгнать меня из своего разума. У него есть нечто вроде автоматического выключателя. Эдит задумчиво перебирала вилкой еду в тарелке. Вы только представьте себе, какое смятение царит в его бедной голове. Как вы правильно сказали, он посвятил многие годы опровержению того, что сам в душе подсознательно считает правильным и реально существующим. Не могу согласиться с вами, Эдд. Для такого рода душевного расстройства да ведь чересчур уравновешен и хладнокровен. Уравновешен Переспросила медиум, глядя Кейт прямо в глаза. Так ли это? Неужели вы действительно в этом уверены, Кейт? Молодая женщина ничего не ответила, но её неуверенность была очевидна.